В одно из следующих наших собраний Браун объявил, что у человека один только порог — себелюбие. Джеффсон в эту минуту раскуривал свою трубку угольком, взятым из камина щипцами. Когда трубка была налажена, он бросил обратно в камин уголек, пустил ему вслед целое облако дыма и потом изрек. И этот порог — источник всех добродетелей. «Садись и говори дело!» Заметил ему Макшоноси, сидя поперек дивана и задрав ноги на спинку кресла. «Мы разрабатываем повесть, а не парадоксами потешаемся». Но Джеффсон хладнокровно продолжал свое. Себялюбие. развивал он дальше свою мысль. «Ничто иное, как синоним воли. Каждый наш поступок, дурной или хороший, вызываем себя-любием. Мы проявляем милосердие для того, чтобы обеспечить себе тепленькое местечко на том свете» заслужить уважение в этом мире и, вознёй с неимущими и страждущими, заметнее оценить собственное благосостояние. Добрый — потому добр, а злой — зол, что это доставляет тому и другому удовольствие. Великий человек потому исполняет свое великое дело, что это доставляет ему больше наслаждения, чем если бы он его не исполнял. Человек религиозный потому религиозен, что в этом видит радость». А человек нравственный потому не делает ничего безнравственного, что находит это позорным для себя. Самопожертвование – тоже не что иное, как тонкая разновидность себялюбия. Это только предпочтение душевной экзальтации физическому покою. Человек по самому существу своему не может не быть себялюбивым. Себялюбие – основной закон жизни». Все, чем богата Вселенная, начиная с самой отдаленной от нас неподвижной звезды и кончая самой крохотной бациллой, борется в границах своей силы только для себя. И над всем этим витает вечное, также действующее исключительно для себя. — Вот что я хотел сказать о себя добавил оратор. — Выпей лучше стакан виски с содовой и не будь так сложно метафизичен, — лениво проговорил Макшоноси. «У меня от твоих рассуждений голова разболелась». «Если все наши поступки вытекают из одного себелюбия», — вмешался Браун, «то оно должно разделяться на хорошее и дурное. Себялюбие будет на моих глазах просто себелюбием, без всяких прилагательных. Этого ты не можешь оспорить». «Нет, могу», — возразил Джеффсон. «Я видел примеры себялюбия в полном значении этого слова, побуждавшего на благородные поступки». «Если хотите, я расскажу вам самый яркий из этих примеров». «С хорошей моралью?» — осведомился Макшоноси. «Да». Немного поразмыслив, ответил Джеффсон. «С вполне практичной моралью, поучительной в особенности для молодых людей. Вот такого рода история нам и нужна», — сказал Макшоноси, принимая более приличное сидячее положение. «Слушай, Воба, Браун!» Джеффсон, до сих пор шагавший взад и вперед по комнате, тоже уселся в кресло, как всегда верхом, и, облокотившись руками на спинку своего седалища, несколько времени молча курил. «В этой истории, — наконец медленно заговорил он, — фигурируют три лица — жена, муж этой жены и другой мужчина. В большинстве такого рода драм главным действующим лицом, как известно, является женщина. Но в этой драме таким лицом является человек, который не был мужем той женщины. Я знал эту женщину. Она была из самых красивых, когда-либо виденных мною, но вместе с тем и с самым неприятным выражением в лице и в глазах. Позже я еще несколько раз встретил эту женщину в обществе и узнал ее историю. Муж ее, занимавший видную должность в одном из наших министерств, был переведен в Египет, где занял еще более высокое положение. Его дом, благодаря не только этому положению, но красоте и светскому такту его жены, сделался центром местного аристократического общества. Дамы быстро возненавидели его жену, но подражали ей во всем внешнем. Мужчины говорили о ней своими женами и друзьями пренебрежительно, но до обалдения подчинялись ее чарам, когда находились с ней лицом к лицу. Она смеялась над ними в глаза, а за глаза всячески передразнивала их. Однажды в ее доме появился молодой инженер, которому было поручено произвести близ Каира крупное гидравлическое сооружение. Он не был особенно красив, не обладал никакими салонными достоинствами, но отличался большой душевную и физическую силой, которая, как известно, действует так обаятельно на большинство пустых женщин. Несмотря на всю сдержанность этого замкнутого в самом себе человека, она сумела до известной степени покорить его. Однажды после прорытия, или вернее разрытия, засыпанного песками древнего канала и спуска лишней воды в возобновленный древний бассейн, инженер, рано утром отправившись к шлюзу посмотреть, все ли в порядке, увидел в бассейне отчаянно боровшемся за свою жизнь своего соперника. И вот инженер совершенно один, с опасностью собственной жизни и огромным трудом вытащил этого соперника из воды, решившись лучше утонуть вместе с ним, чем оставить его погибнуть. Если принять во внимание, что он, как мужчина, все-таки любил свою соблазнительницу, а стало быть, должен был ненавидеть ее супруга, то нельзя не признать, что он совершил великий подвиг самоотверженности. Спасая того, кто стоял на пути к его полному счастью, улыбавшемуся ему, если бы он мог получить на любимую женщину законные права. Когда он спросил своего соперника, как угораздило его попасть чуть не ночью в бассейн, тот давал такие уклончивые ответы, что инженеру пришлось обратиться к тайным разведкам, чтобы узнать правду. Оказалось, что перед рассветом демоническая красавица уговорила своего мужа пойти с ней к новому каналу. Она пожелала во что бы то ни стало полюбоваться этим каналом при первых лучах утреннего солнца. В свое время она вернулась домой одна и, как ни в чем не бывало, улеглась в постель, объяснив удивленной, проснувшейся только при ее возвращении служанке, что провожала мужа, которому по делам службы понадобилось экстренно куда-то поехать. Я забыл сказать, что утопавший не хотел давать себя спасти, говоря, что раз он угодил в бассейн, то желает и остаться там. Несколько дней спустя в доме спасенного был вечер. Присутствовал на нем и инженер. Очутившись со своим возлюбленным наедине в одной из галерей, красавица-хозяйка шепнула ему, «Это вы рисковали своей жизнью, чтобы спасти его?» «Разумеется, как же иначе?» — ответил он. «Так вот вам!» – прошипела она, и своей маленькой, затянутой в белую лайку ручкой, нанесла ему звонкую пощечину. Он схватил ее за руку, прижал к стене и выразительно проговорил. «А знаешь ли ты, воплощенный демон, почему я это сделал? Меня устрашила возможность сделаться твоим вторым мужем, если утонет первый. Ведь ты, наверное, стала бы настаивать на этом». «Конечно!» – воскликнула она. «Ради этого я и было его к нильским крокодилам». «Да?» «Ну а у меня на родине есть невеста, которую я люблю не для одного приятного препровождения времени. Прощайте». С этими словами инженер круто повернулся к выходу из галереи. Соблазнительница вскрикнула и, лишившись чувств, упала к его ногам. Брезгливо обойдя ее, молодой человек поспешил покинуть дом. Через несколько времени он уехал в Англию. Мы одобрили эту историю, найдя ее очень поучительной для молодых людей в том смысле, что не следует увлекаться женщинами с ангельским лицом, но с дьявольской душой. Макшоноси пожелал рассказать другую историю, мораль которой сводилась к тому, что не следует увлекаться и разными изобретениями. «Место действия моей истории», — начал Макшоноси, «в Германии, в Фуртвангене, среди Шварцвальда. Там жил один чудак». Звали его Николай Гейбель. Он занимался изготовлением механических игрушек и своим искусством в этом деле прославился на всю Европу. Он делал кроликов, в которые вскакивали из кочана капусты, ставили стоймя свои длинные ушки и укладывали их рядышком на затылок, умывали передними лапками рыльца и мяукали также естественным голосом, что собаки принимали их за кошек и прятались от них под диваны и столы. Делал кукол с маленькими вставленными в них фонограммами, благодаря которым они могли говорить, смеяться, плакать и даже петь. И вообще много делал чудес в этом роде. Он был более обыкновенного механика, в нем сидел художник. Для него избранный им труд был высшим наслаждением, высшей целью жизни. Его мастерская была наполнена всевозможными чудесами техники. Но он не хотел продавать своих произведений, и делал их из одной любви к искусству. Между прочим, у него были ослик, двигавшийся посредством электричества, птичка, поднимавшаяся на воздух, описывавшая там в продолжении четверти часа круги и опускавшаяся потом на то самое место, с которого поднялась, скелет, присавший под дудку, на которой сам же наигрывал, две куклы в естественную величину взрослого человека. Одна из них играла на скрипке, а другая пила пиво и курила трубку. О Гейбели распространился слух, что он может заставить своих механических людей и животных проделывать решительно все, что умеют делать их живые прообразы. Однажды он сделал куклу в виде взрослого мужчины, которая оказалась чересчур уж человекоподобную. Дело было так. У местного доктора Фоллина был танцевальный вечер по случаю второй годовщины дня рождения его первого ребенка. На этом вечере Присутствовал Гейбель, своей дочерью Ольгой. На другой день к Ольге пришли ее подруги, тоже участвовавшие на вечере, и начали прохаживаться насчет кавалеров, с которыми танцевали. «Очень мало хороших танцоров», — сказала одна из девушек, — «и все они на один лад». «Да», — подхватила другая, — «а как они важничают, приглашают даму с таким видом, точно оказывают ей Бог знает какую милость». «А как они незанимательны в своих разговорах!» Заметила третья, самая бойкая из всех. «Только и знают, твердить как попугаи, какая вы интересная в этом платье!» «Часто ли вы ездите в Вену? Какой сегодня был жаркий день! Любите ли вы Вагнера? И больше они ничего не могут придумать. Страшная скука с ними!» «Ну, я за разговорами не гонюсь!» Заявила четвертая. «Мне нужен такой кавалер, который умел бы хорошо танцевать, не ронял бы меня на пол, как делают некоторые, и не уставал бы раньше меня». «Значит?» — сказала Ольга. «Тебе нужен автомат, вроде папиных, который будет танцевать хоть всю ночь напролет. Великолепная идея!» — вскричала четвертая девица, всплеснув руками. «С ним я могла бы танцевать во всякое время, и никто меня за это не осудил бы, а разговоров мне совсем не надо». «Мне лучше нравятся молчаливые кавалеры. Во время танцев я не люблю болтать». Гейбель прислушивался к этой болтовне, происходившей рядом с его мастерской. И тут же, с лихорадочной поспешностью, стал делать на клочке бумаги какие-то вычисления. Несколько месяцев спустя в городе был настоящий бал у богатого лесопромышленника Венцеля по случаю помолвки его племянницы. Был приглашен и Гейбель с дочерью, Проводив дочь до дома Венцеля, старик вдруг исчез, оставив ее в большом недоумении. Однако через некоторое время он появился в зале под руку с самим хозяином, чему-то громко смеявшимся. И в сопровождении молодого офицера, которого никто из присутствующих раньше ни разу не видал в городе. Разумеется, все, в особенности дамы, были в высшей степени заинтересованы новоприбывшим которого Гейбель представил под именем лейтенанта Фрица, сына своего умершего на чужбине друга детства, генерала такого-то. «Ну, мой дорогой мальчик», — обратился он к лейтенанту, кладя ему руку на плечо, — «не будь таким застенчивым и раскланяйся с дамами». Лейтенант звякнул шпорами и наклонил свою гладко причесанную голову, причем издал какой-то странный звук, напоминавший хрипение старых часов. Но на это никто не обратил внимания. Не до того было. Гейбель по очереди подводил своего молодого друга ко всем дамам. Молодой офицер как-то странно приседал на ходу и волочил ноги. — Плохой ходок, но отличный танцор. Могу вас уверить, милостивая государыни говорил Гейбель. — Это уж такое странное свойство у него. Он не может ходить по-человечески, зато отлично вальсирует. — Что ж ты молчишь, дружок? Скажи что-нибудь. Он ткнул своего спутника в грудь, и тот, разинув рот, пискливым голосом, но довольно ясно произносил «Позвольте пригласить вас на вальс». После чего рот его с легким треском закрывался. Дамы невольно содрогались, когда поближе приглядывались к слишком гладкому и белому с розовым налетом лицу и стеклянным глазам кавалера, и отказывались с ним танцевать. Наконец старик подвел свою куклу, Я думаю, вы уже угадали, что это была кукла, и что Венцель был в заговоре с Гейбелем к любительнице молчаливых кавалеров, и сказал ей, «Надеюсь, хоть вы-то не откажетесь повальсировать с этим танцором моего изобретения. Я сделал его именно таким, каким вы желали иметь кавалера. Он не надоест вам разговорами, крепко будет держать вас за талию и провальсирует с вами хоть до утра». «Ах, это очень интересно!» — весело вскричала девушка. С удовольствием воспользуюсь возможностью иметь такого идеального кавалера. Гейбель придал этому кавалеру нужное положение. Правая рука его обхватила талию дамы и крепко держала ее, а левая взяла даму за ее правую руку. Потом механик показал девушке, как увеличивать и замедлять скорость движений автомата, как совсем его остановить и высвободить себя самое из его объятий. «Он все время будет кружить вас» добавил старик к своему объяснению. «Смотрите только, чтобы кто-нибудь не наскочил на вас, или сами не наткнитесь на что-нибудь. А главное, не забудьте моих указаний относительно того, где и когда нужно нажать известную пружину». Узнав, что это один из фокусов изобретателя, собравшееся общество с большим интересом следило за небывалой парой танцоров. Едва ли пока стоит мир, кто-нибудь танцевал с автоматом. Это было нечто новое, вносившее интересное разнообразие в жизнь маленького глухого городка. Автомат действовал великолепно. Сохраняя такт, он с примерной ловкостью носил свою даму вокруг залы и даже произносил некоторые фразы, которые были заимствованы из последнего отечественного великосветского романа, взятого Ольгою из местной читальни. Юная танцорка была в полном восторге от своего оригинального кавалера и весело крикнула механику. «Господин Гейбель, не знаю, как и благодарить вас за это удовольствие. Я готова вальсировать с этим милым кавалером хоть всю жизнь». Вскоре вся молодежь понеслась вслед за этой парой и закружилась в вихре задорного вальса. Венцель повел радостно возбужденного своим успехом Гейбеля в буфет и угостил его там бутылкой лучшего вина собственной разливки. Случилось так, что беседа этих двух почтенных людей – приняла деловой характер. Венцель сказал, что желал бы сделать в своей конторе одно механическое приспособление. Гейбель, свойственную ему в этом отношении жадностью, подхватил эту мысль, развил ее и попросил хозяина сейчас же свести его в контору, чтобы он мог сделать предварительное измерение. Контора была тут же, на другом конце двора, и старички отправились туда. Между тем, ярая танцорка прибавила своему кавалеру ходу, и он стал кружиться все скорее и скорее. Пара за парою, совершенно выбившись из сил, отставала и прекращала танец. А лейтенант и его дама продолжали вертеться, как бешеные. Наконец, даже музыканты должны были сложить свои инструменты. Молодежь, спокойно усевшаяся отдохнуть, Тела прохладительная, смеялась, рукоплескала и состязалась в шутливых замечаниях. Пожилые люди, однако, взглянули на дело иначе, и на их лица легла тень тревоги. «Не лучше ли вам тоже присесть и отдохнуть, моя дорогая?» Посоветовала неутомимой танцорке одна из хороших знакомых ее матери. «Ведь так можно и заболеть!» Но танцорка ничего не ответила и продолжала вихрем носиться с своим кавалером по зале. «Боже мой, ей кажется дурно!» — закричала другая дама, мимо которой пронеслась лихая пара. Один из мужчин вскочил, подбежал к этой паре и пытался остановить ее. Но автомат сбил его с ног и помчался далее. «Ну, теперь вспомнил!» — вдруг перебил Браун рассказчика. «Я читал эту историю несколько лет тому назад в каком-то журнале. История кончается тем, что пришлось отыскать самого механика, исчезнувшего вместе с хозяином из залы, и просить его остановить неутомимого танцора. Когда это было наконец сделано, дама оказалась умершую от разрыва сердца в объятиях своего идеального кавалера. И испуганный насмерть механик объяснил, что в механизме автомата перестала действовать пружина, при нажатии на которую танцорка могла бы остановить его. Среди дам поднялась истерика, бал пришлось тут же прекратить, а несчастный изобретатель спятил с ума. Так ведь? Да. «И я очень рад, что был избавлен от труда доканчивать свой рассказ», — процедил сквозь зубы рассказчик, видимо, недовольный в душе, что ему не дали самому окончить эту историю. «Я уже говорил, что у меня болит голова, и мне совсем не следовало бы сегодня болтать». С этими словами он распрощался с нами и отправился домой.